Вскрикнул, бросился К воде, прижал Себе к обеим грудкам По кулачку, посмотрел В небеса. Видели, видели Да бух В воду. Ну Закричали, бросились С парома, стали ловить Да водой отнесло. Река быстрая, А как вытащили, Уж и захлебнулся. Мертвенький. Грудкой-то Слаб был, не стерпел воды, да и много ль такому надо. И вот на памяти людской еще не было в тех местах, чтобы такой малый ребеночек на свою жизнь посягнул. Такой грех. И что может сия малая душка на том свете Господу Богу сказать? Над тем самым с тех пор Максим Иванович и задумался.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 Обещал помочь и приказ отдал, а потом призвал управляющего и все отменил. Не надоть, говорит, ничего давать не надоть. И не сказал, за что. В попрание меня, говорит, отдал Господь всем людям, яко же некоего изверга, то уж пусть так и будет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 А и же още соблазнит единого малых сих верующих вмя. У не есть ему, да обесится жернов оселский новые его и потонет в пучине морстей. «Да, — сказал Архимандрит, — хоть и не о том сие прямо сказано, а все же соприкасается».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 «Во сне мне снится», — изрек Максим Иванович. «И что же?» Но ничего более не открыл. Сидит, молчит. Удивился Архимандрит, до да с тем и отъехал. «Ничего уж тут не поделаешь». А послал Максим Иванович за учителем, за Петром Степановичем. С самого того случая не виделись. «Помнишь ты, — говорит, — помню. Ты, — говорит, — здесь масляной краской в трактир картины мазал и с Архиреева портрета копию снимал. Можешь ты мне написать краской картину одну? Я, — говорит, — все могу. Я, — говорит, — всякий талант имею и все могу». Напиши же ты мне картину самую большую во всю стену и напиши на ней перво-наперво реку и спуск и перевоз, и чтобы все люди, какие были тогда все тут были. И чтоб полковница и девочка были и тот самый ежик, Да и другой берег весь мне спеши, чтоб виден был, как есть, и церковь, и площадь, и лавки, и где извозчики стоят, все, как есть, спеши. И тут у перевоза мальчика над самой рекой, на том самом месте, и... Беспременно, чтоб два кулачка вот так к груди прижал, к обоим сосочкам. Беспременно это. И раскрой ты перед ним с той стороны над церковью небо. И чтобы все ангелы во свете небесном летели встречать его. Можешь потрафить, аль нет? Я все могу. Я не то, чтоб такого Трифона, как ты. Я и первейшего живописца из Москвы могу выписать, а Хашабы из самого Лондона, да ты его лик помнишь. Если выйдет не схож, а мало схож, то дам тебе всего 50 рублей, а если выйдет совсем похож, то дам двести рублей. Помни, глазки голубенькие — «Да чтобы самая-самая большая картина вышла!» «Изготовились!» «Стал писать, Петр Степанович, да вдруг и приходит!» «Нет, — говорит, — в таком виде нельзя писать!» «Что так?» «Потому что грех сей самоубийства есть самый великий из всех грехов!» то как же ангелы его будут встречать после такого греха? Да ведь он младенец, ему невменимо. Нет, не младенец, а уже отрок. Восьми уже лет был, когда сия совершилась. Все же он, хотя некий ответ, должен дать. Еще пуще ужаснулся Максим Иванович. А я, говорит Петр Степанович, вот как придумал. Небо открывать не станем, и ангелов писать нечего. А спущу я с неба, как бы встречу ему луч. Такой один светлый луч. Все равно, как бы, нечто и выйдет. Так и пустили луч. И видел я сам потом, уже спустя, картину сию. И этот луч самый, и реку, во всю стену вытянул, вся синяя. И отрок милый тут же обе ручки к грудкам прижал, И маленькую барышню, и ежика все потрафил. Только Максим Иванович тогда никому картину не открыл, А запер ее в кабинете на ключ от всех глаз. А уж как рвались по городу, чтоб повидать, Всех гнать велел. Большой разговор пошел — А Петр Степанович словно из себя тогда вышел. «Я, — говорит, — теперь уже все могу. Мне, — говорит, — только в Санкт-Петербурге при дворе состоять».